Дед Ваня попорозовела, он уже отправился выслеживать нузак и не ел. Мики, обнаружив, что его оставили одного в лагере, отчаянно заскулил. И когда человек оглянулся, он увидел, что щенок рвётся с привязи так отчаянно, что тойя делыку вырыкается через голову. Только отодя на целую четверть мили, щелэнер наконец перестал слышать протестующие вопли Мики.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 Шелест ветров с дохы доносившийся с вершин елей и кедров, лепет речки, чириканье воробьёв, перекличка певчих птиц и больше всего негромкое ворчание матери. И на этих залитых солнцем отмелях Нузак внезапно почило приближение опасности.